Глава девятая о том, как Санька выбиралась из театра. А проснулась она внезапно. С просонок ничего не поняла, только сильно озябла. Хотела чем-нибудь прикрыться, что-нибудь на себя натянуть, но под рукой ничего не нашла. И подушки не было. Спала на голых досках. Да что же это такое? И уже полностью проснувшись, широко открыла глаза. Кругом стояла кромешная тьма. На том месте, где в горнице полагалось быть окно, оно и в темной осенней ночи белеса осветилось, окна и в помине не было. И еще царило какое-то непривычное глухое безмолвие, ни скрипа половит, ни сонного кряхтения спящих, ни тявканье пса у ворот, ни оторопилого кудах-то не. Стревоженных кур в дворе, ни одного из тех звуков, какие дома сопровождают даже самую полную ночную тишину. «Вот наваждение-то», это подумала Санька, — «да, может, я еще сплю?» И вдруг, словно молнией ожгло, все вспомнила, и как нынче по утру возле колодца узнала от соседской параши, что покойной матушки и батюшке вовсе она не родная дочь, А безрудный приемыш, и как, закручинившись, полезла на березу, и как отхлестала ее мачеха по щекам, а батюшка со всего маху дал под затыльник, и как от обиды ушла она из дому и полдня блуждала по Москве, и как забрела на Тверской бульвар, и как увидела на земле кошелек, и про полтину вспомнила, и про негодного воришку Алексашку, и про звитенщика Федора. Все вспомнила, все пронеслях. Одно за одним, и, наконец, сообразила, что находится она не где-нибудь, а в храме Мельпомены, куда давичу привел ее Федор, привел поглядеть на представление. А она-то, дура темная, сермяжная, ничего не поняла и уснула намертво. Вот тебе и храм Мельпомены. Ах, срам какой, небось Федя со смеху дивился, увидя, как она спит, но тут же и обида ее взяла. Бессовестный привел в этот вертеп и кинул одну оденешеньку, Не разбудил, не поднял, оставил тут в темноте. Разве так делают хорошие люди? Не знала. И не могла знать Санька, как искал ее Федя, как ломал голову, не понимая, куда могла сгинуть девчонка. Как вы спрашивал у того и этого не видел ли кто такую чернобровую? в маленьком платочке, и уж не найдя ее, скрипя сердце, покинул театр. Не досмотрел трагедии озера Эдипа-Финах, не видел скопиновых обманов комедии Мольера, в котором Сандунов Сила Николаевич до да колика в животе смешил зрителей. А уйдя из театра, он и на улице пробовал искать Саньку, смотрел ее по всем Арбатским переулкам и уже в конец отчаявшись, полной обиды на на вероломство отправился в хамовники сдавать хозяину дневную выручку за проданный сбитень. Всего этого, конечно, Санька не знала и знать не могла. А сейчас, очнувшись, От того глубокого сна, который так внезапно и так не кстати сморил ее, стала обдумывать, как же отсюда выбраться. А выбравшись, вернуться домой. и Иного в голове она в тот миг не держала. — Ой, Санька, Сань, чего же мы с тобой станем делать? — подумала она. Туда-сюда поглядела, хоть ровным счетом ничего не увидела. Но была она девчонка смекалистая, и в трудные минуты разума не теряла. И сейчас, поразмыслив немного, решила, что перво-наперво надо спуститься с той верхотуры, куда затащил ее Федор. Ну, а там воз Бог поможет. Ощупью, словно слепая, шаря ладонями по стене, стала искать лесенку, по какой они поднимались сюда. Шла медленно, осторожно, сомневаясь, ту ли сторону она побрела. А может, ей надобно было налево? Но вдруг, Под ее ладонью стена словно бы завернула в бок, а Санькина нога, не нащупав досок пола, как бы ступила в пустоту. Так и есть, нашла. Теперь, Санька, давай топать вниз. Со ступеньки на ступеньку, держась за хлипкие перильца, которые под ее рукой ходуном ходили, стала спускаться. Радова. хоть лесенка отыскала, тешила себя. «Ну, Санюшка, теперь за малым стало. Помнишь, дверей-то сколько мы с тобой видели в этом доме? Небось, не забыла, какая их пропасть, дверей-то этих. Неужто все до одной на замке какую-нибудь, да и позабыли запереть? Вот и выйдем мы с тобой через эту дверь на волюшку. А дорогу домой два счета тыщу. Неужели нет? И тогда уж ни за какие пряненькие». — Ни за какой и ни за медовый, ни за имбирный нас с тобой, Фёдор, сюда не заманит. Ногой сюда, Санька, мы никогда не ступим. Чтобы мы сюда пришли в этот проклятущий, как этот кран величал, Фёдор, разом из головы вылетело. И, наконец, под ногами снова ровный пол. А теперь куда? Новый загвоздь. Направо аль налево. А может и вовсе прямо шагать? Куда идти, ежели низги не видно? И тут впервые Санька растерялась что делать, как быть, решила подать голос. Сначала негромко позвала. — Эй, люди добрые! Тишина ей была ответом. Погромче крикнула. — Отзовись, коль есть живые! Никто не отозвался. Но в этой тишине Санька услыхала, вернее, почувствовала возле своих ног какую-то возню, беготню, чей-то писк, какие-то шорохи, и к ужасу своему поняла, что вокруг нее Шныряют, копошатся, носятся мыши, кишмакишат. А может, не мыши, крысы, а уж про крыс. Про их зловредные козни Санька того наслышалась. От страха волосы у нее на голове зашевелились, и, не помня себя, она заорала во весь голос. И вдруг увидела в темноте два огненных глаза, два огромных огненных глаза. Эти огненные глаза двигались прямо на нее. В Санькиных мыслях пронеслось «Сам сатана Велис из преисподней сейчас утащит ее Саньку» адское пекло, так ей грешнице надо, гореть у сатаны в окне. так ей надо, так ей надо. И чтобы не видеть чудище, которое к ней приближалось, Санька не только зажмурилась, но и закрыла лицо ладонями. Сердце у нее замерло, словно бы навек остановилось, будь что будет. Совсем близко услыхала медленное шаркающие шаги. тут остановился рядом. В высомкнутые веки в глаза ей пробился теплый розовый свет, и она услыхала дребежащий смех и голос. — Да откуда ж ты взялась, сударушка? «Из каких мест тебя занесло?» Санька отвела от лица руки. Заодно открыла и глаза. Перед ней стоял старичок. В руках держал подсвечник с двумя свечами. Подсвечник чуть колыхался в ее руке, а пламя свечей тоже чуть колыхалось. Поднеся свет поближе к Санькиному лицу, старичок с веселым любопытством ее разглядывал. Разглядывал и посмеивался. А сам-то был... Совсем седенький и до того махонький, что, кури сложить его пополам, так можно бы всего в карману прятать. Все так же беззаботно, посмеиваясь, он проговорил. — Перво слышу чьи-то шаги, то, думаю, с лестницы спускается. — Это я, — шепотом ответила Санька, — а больше и некому. Потом кто-то стал кричать. — Опять же я, — прошептала Санька. А кричать зачем вздумала? Со страху. А испугалась чего? Мышей тут много. Хишь, какое дело? Сидят они тебя, что ли? А Санька теперь уже расхрабрилась. Рядом человеческая душа. Можно не бояться ни крыс, ни мышей. А уж сатаны подавно. А крысы, они могут человека сожрать. На медне у нас слободки? Ладно, об этом потом будем разговаривать. «А сейчас пошли ко мне в коморку. Надо ведь разведать, кто ты такая. Отколь взялась? Может, Бонапартова шпионка?» «Чего-с?» — не поняла Санька. «Говорю, может, ты французским императором, Наполеоном Бонапартом к нам присланная?» Санька обиделась. «Да что вы, дедушка!» — Такой в нашей слободке с Розу не проживал. — Ладно, ладно, иди за мной. Может, придется квартальному сдавать. — Не то в шутку, не то всерьез, — говорил старичок. Санька испугалась. Про квартальных она хорошо знала. — Квартальный — это не сатана. Этот и в каталажку посадит, и кнутом может запороть. Старичок шел в темноту, освещая себе дорогу. Санька покорно и устало брела за ним следом. — Сюда, сударушка, входи сказал он, открывая маленькую дверку. И Санька вступила на порог.